Кришнамурти. Я имею в виду утверждение ученых и историков, что человек происходит от человекообразной обезьяны, которая, как все животные, отвечает и на любовь, и на ненависть, и мы, как человеческие существа, тотчас же отвечаем на ненависть ненавистью. Бомб. И вице-версо – на любовь любовью. Кришнамурти. С давних времен существовали немногие люди, которые никогда не отвечали на ненависть, потому что у них была любовь. Эти люди внедрили ее в человеческий ум, верно? Там, где есть любовь, ненависти нет, и это также было частью нашего наследия. Почему культивировали мы ненависть как ответ на ненависть? Почему не культивировали другое или другое любовь, нечто такое, что не может быть культивируемо? Бом, она не имеет причины. Культивирование зависит от причины, Кришнамурди, от мысли. Итак, почему мы утратили это другое? Мы очень старательно посредством мысли культивировали ту идею, что ненависть соответствует ненависти, насилие насилию и так далее. Почему не двинулись мы в другом направлении? С любовью, с тем, что вне причины, вы понимаете мой вопрос? Бум, да. Кришнамурти. Или это бесполезный вопрос? Бом. Не видно тут никакой возможности двигаться, действовать. Кришнамурти. Я и не стараюсь действовать. Бом. Мы должны понять, что заставляет людей отвечать на ненависть ненавистью. Кришнамурти. Для Х другое представляется таким естественным. Так вот, если это естественно для него, то почему это не для других? Это должно быть естественно для других. Вы знаете ту древнюю мысль, которая, возможно, пришла из иудаизма, из религии Индии и так далее, мысль о том, что проявление высочайшего имеет место изредка, время от времени. Такое понимание представляется слишком упрощенным. Не двинулось ли человечество в неверном направлении? Не сделали ли мы неверный поворот? Бом. Да, мы это уже обсуждали. Когда-то произошел неверный поворот. Кришнамурти. Отвечать на ненависть ненавистью, на насилие насилием и так далее. Бом. И придавать высшую ценность знанию. Собеседник. А другой наш подход. Не оказался бы он такой же попыткой культивировать идею любви. Цель религии в том, чтобы творить любовь и делать людей лучше. Кришнамурти. Не увлекайтесь всем этим. Любовь не имеет причины, ее невозможно культивировать. Ставим точку. Собеседник. Да, но ум этого не видит. Кришнамурти. Но мы все это объяснили. Я хочу выяснить, почему это естественно для x и неестественно для других. Думаю, это обоснованный вопрос. Бум. Другой момент в том, чтобы сказать, что отвечать ненавистью на ненависть абсолютно бессмысленно, и мы можем это увидеть. Почему же мы это продолжаем? Потому что многие верят, что таким образом они защищаются от ненависти, но это не защита. Кришнамурти, вернемся к нашему вопросу. Я думаю, он обоснован. X свободен от причины, а Y в плену причины. Почему? Вы понимаете? Это привилегия немногих, элиты? Нет-нет, давайте взглянем на это с другой стороны. Ум, человечества на ненависть отвечает ненавистью, на насилие – насилием, на знание – знанием. Но x это часть человечества, и он не отвечает на ненависть ненавистью, как Y и Z, а они представляют часть сознания x – x часть всего этого. Бом. Почему существует это различие? Киришнамортия. Об этом я как раз и спрашиваю. Один ответ является естественным, другой нет. Почему? Почему существует это различие? Кто задает этот вопрос? Люди, Y и Z, которые отвечают ненависти на ненависть, это они задают вопрос? Или вопрос ставит X? Собеседник, можно себе представить, что этот вопрос задает X? Бомб. Да, но, как видите, мы также говорили, что между ними нет различия. Мы говорим, что они различны, но также и неразличны. Кришнамурти. Разумеется, они не различны. Бом. Существует единый разум. Кришнамурти. Именно так. Единый разум. Бом. Да, и как это происходит, что другая часть этого единого разума говорит «нет». Кришнамурти. Это единое целое. Как оно приходит к тому, что какая-то часть этого разума говорит, что мы отличаемся друг от друга? Существует, конечно, сколько угодно толкование этому, но я остаюсь с тем фактом, что А, Б и С отличны от x y и z И все это факты, верно? Собеседник. Из них явствует, что имеется различие. Кришнамурти. О, нет. Собеседник. Они же действительно различны. Кришнамурти. «Абсолютно, а не просто по видимости». Бом, я думаю, вопрос, к которому мы хотим вернуться, состоит в следующем. «Почему люди, которые культивируют ненависть, говорят, что они отличны от тех, которые этого не делают?» кришнаморти «Говорят ли они это?» Бом, я думаю, говорят, поскольку они допускают, что существует кто-то, кто не культивирует ненависть, они должны быть отличны от него. кришнаморти «Да, это ясно. Свет и тьма, и так далее. Но я хотел бы выяснить, в правильном ли направлении мы двигаемся. То есть Х дал мне этот дар, а я его не несу. Вы следите за моей мыслью?» «Я культивировал какой-то ответ, но этот дар я не несу. Почему? Если отец отвечает на ненависть ненавистью, то почему сын не отвечает подобным же образом?» Бом, я думаю, здесь вопрос озарения. Кришнабурти. Это означает, что сын имел озарение с самого начала. Вы следите? Прямо с детства. И что из этого следует? Бом. Что? Кришнамурти. Я не хотел бы пока вникать в эту опасную сферу. Бом. Почему же? Вы, быть может, хотите это отложить? Кришнамурти. Существует некий фактор, который упускается. Я хотел бы на него указать. Понимаете, если это исключение, то это нелепо. Бом. «Хорошо. Тогда мы согласимся в том, что это потенциально присуще всем человеческим существам. Не это ли вы хотите сказать?» «Кришнамурти». «Я не совсем уверен, что именно это хотел сказать». «Бом. Но я полагаю, что этот фактор присущ всему человечеству». «Кришнамурти». «Это также опасное утверждение». «Бом. Это то, о чем вы говорили». «Кришнамурти». «Знаю, но сомневаюсь. Когда буду вполне уверен, я вам скажу».